Явление шестое. Кнуров, Вожеватов и Робинзон. Вожеватов. А, милорд, что во сне видел? Робинзон. Богатых дураков, тоже, что и наяву вижу. Вожеватов. Ну, как же ты, бедный умник, здесь время проводишь? Робинзон. Превосходно. Живу в свое удовольствие и притом в долг. На твой счет. Что может быть лучше? Вожеватов. Позавидуешь тебе. И долго ты намерен наслаждаться такой приятной жизнью? Робинзон. «Да ты чудак, я вижу. Ты подумай, какой же мне расчет отказываться от таких прелестей?» Божеватов. «Что-то я не помню, как будто я тебе открытого листа не давал». Робинзон. «Так ты в Париж обещал со мной ехать? Разве это не все равно?» Божеватов. «Нет, не все равно. Что я обещал, то исполни для меня слово закон. Что сказано до свято. Ты спроси, обманул ли я кого-нибудь?» Робинзон. «А покуда ты собираешься в Париж, не воздухом же мне питаться?» Божеватов. Об этом уговору не было в Париж хоть сейчас. Робинзон, теперь поздно поедем, Вася, завтра. Божеватов, ну завтра так завтра. Послушай, вот что, поезжай лучше ты один, я тебе прогоны выдам взад и вперед. Робинзон. Как один? Я дороги не найду. Божеватов, довезут да везут? Робинзон. Послушай, Вася, я по-французски не совсем свободна. Хочу выучиться, да все времени нет. Божеватов. Да зачем тебе французский язык? Робинзон.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 «Хоть бы ты немножко подумал, а еще умным человеком считаешь себя. Ну зачем я тебя туда возьму? С какой стати? Клетку, что ли, сделать да показывать тебя?» Робинзон. «Хороший ты школы, Вася, хороший. Серьезно, из тебя негоциант выйдет». Божеватов. «Да ничего, я стороной слышал, одобряют». Кнуров. «Василий Данилович, оставьте его, мне нужно вам сказать кое-что». Божеватов, подходя. «То вам угодно». Кнуров. «Я все думал о Ларисе Дмитриевне».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 Значит, мне одному в Париж ехать. И они в убытке, расходов меньше. Кнуров. Только Василий Данилович, давший слово, держись, а не давший, крепись. Вы купец. Вы должны понимать, что значит слово. Выживатов. Вы меня обижаете. Я сам знаю, что такое купеческое слово. Ведь я с вами дело имею, а не с Робинзоном. Кнуров. Вон Сергей Сергеевич идет с Ларисой Дмитриевной. Пойдемте в кофейную, не будем им мешать. Кнуров и Выживатов уходят в кофейную. Ходят Паратов и Лариса.